Глава 19 Из огня до да полымя Пробуждение было не из приятных. Помимо того, что раскалывалась голова, дискомфорт вызывало отсутствие магии, а с пустыми источниками это вызывало и физическую боль. Ко всему прочему, я перед этим сильно потратил жизненные силы, и если в ближайшее время не восстановлюсь с помощью живы, то могу постареть в реальном времени, и этот процесс будет необратим. Сил открыть глаза у меня не было, да и мысли еще путались в голове, что не давало возможности трезво оценить ситуацию. Последнее, что я помню, это переход в портал и вспышка боли в затылке. Тело не слушалось, а значит, вероятно, на меня еще и наложили заклятие, поэтому лучше пока поизображать немощного и понять, что происходит. По ощущениям, меня куда-то тащили, взяв под руки. Все-таки решил рискнуть и влил немного магии из кулона в свое тело направив энергию в голову. Кулон был пуст, но тех крох, что он сумел накопить, мне хватило почувствовать себя лучше. «Ваше Величество, приказ выполнен, и нарушитель доставлен. Что прикажешь с ним делать?» — спросил глухой голос из-под шлема. «Кто это?» — спросил явно подростковый голос. «Знаю, это барон Лестрендж, он же Краевский, безземельный барон с южных границ, студент магической академии и мой бывший ухажер» произнес знакомый голос, в котором я узнал Ольгу. «Тот самый, который помог разбить армию Некроманта и помог ему сбежать. Тот, который отказался принять вассальную клятву у меня и отказал в присоединении земель к Империи. Тот, который отказался продавать атакующие амулеты для нашей армии и ограничил продажу защитных амулетов, в результате чего мои легионы понесли огромные потери в последнем сражении с армией Некроманта», — спросил подростковый голос. Да, тот самый, и, надеюсь, он заплатит за все это настоящую цену, произнесла Ольга. Приведите его в чувство! Подавитель не снимать, а то кто знает, что он может выкинуть? Меня бросили на пол, после чего наложили небольшое исцеляющее заклятие, только чтобы привести меня в чувство. Не успел открыть глаза, как мне прилетел удар под ребра, и я оскорчился от боли, ведь били меня сапогами с металлическими накладками, сломав как минимум пару ребер. Хватит пока! «Ну что, барон, вот мы и встретились. Пришло время решить вашу участь и участь ваших баронств. За вред, нанесенный империи, вы лишаетесь всех титулов и земли, а также приговариваетесь к смерти», — произнес сидящий на троне пацан, рядом с которым стояла Ольга, пристально смотря на меня. Встретившись с ней глазами, я понял, что помощи от нее ждать не стоит. Вероятно, она не простила мне измену с баронессой, да и нормальных отношений у нас не получилось наладить. «Ваше Величество, наш господин приказал оставить его в живых до его приезда. Он нужен для важных переговоров с демонами Нижнего Мира. За него можно получить выгодные условия для нас всех». Проговорил хриплый голос и, взглянув внимательно на говорившего, понял, что это не живой человек. «Пусть доступа к магии у меня нет, но и так понятно, что это бывший маг, а значит, это лич». Все это подводит к мысли, что некромант уже победил, захватив власть в Империи, пока я сражался с гоблинами и с И Ты уверен, что он нужен некроманту? Может, его сейчас убить, а он уже сам поговорит с ним по-свойски? — спросил Император. — Приказ однозначен, он нужен только живым, его тело не имеет такой ценности, как его душа. Но еще господин сказал быть с ним очень осторожным и сделать все, чтобы он не сбежал. «Я поставлю двух коллег охранять его вместе с вашими стражами, и физическое состояние его не интересует. Главное, чтобы в нем тяплилась жизнь, когда господин явится сюда». «Нужно переломать ему руки и ноги, чтобы не пытался сбежать, а лич проследить, чтобы он не залечил их», — предложила Ольга, ошарашив меня своим предложением. «Хорошая идея, любовь моя! Нужно распустить слухи, что он был шпионом и работал на Южное Королевство!» «Заодно я дам задачу своим палачам, чтобы выведали секреты массового изготовления амулетов, а то стали жаловаться, что оборудование выходит из строя. Уверен, что это его рук дело», — сказал император и сделал знак. «Понимая, что если я сейчас ничего не предприму, то меня банально искалечат», — активировал свой последний шанс. Амулет на поясе мгновенно вспыхивает, создавая мощный защитный щит а все четыре кольца на правой руке, когда я сжал кулак, добиваясь максимального контакта и активируя их, вошли в резонанс и спустили мощнейший импульс энергии, распространяющий вокруг себя мощную волну звука. Даже у меня заломило зубы, а окружающие попадали на пол, зажав уши руками. Я уже пытался подняться, когда мне со спины пролетает мощный удар, ломающий вначале правую, а затем и левую руку. После этого страшный удар воздушного тарана врезается мне в бок и отбивает на десяток метров в сторону. Упав, вижу, что моя атака не нанесла никакого вреда двум личам, стоящим позади меня. Но ну а дальше мне не дают возможности ничего предпринять, так как пришедшие в себя охранники начинают жестко избивать меня, и уже с десятого удара теряю сознание. В себя приходил урывками и долго не мог понять, что происходит. Полная темнота, сильнейшая боль во всем теле и отсутствие доступа к магии. Меня сильно тошнило, что говорило о серьезной травме головы, и поэтому понять, что происходит, я смог далеко не сразу. К сожалению, разобраться, где я нахожусь, труда не составило, так как через пару часов в камеру зашел тюремщик с магическим факелом и поставил передо мной чашку с водой. Это позволило мне осмотреться и заметить, что при входе в камеру стоят трое стражников, один из которых явно умертвее или даже лич. Помимо прочего, у меня множественные переломы, включая руки и ноги. Если бы был доступ к магии или мои источники были полными, эту проблему можно было бы решить. Но как выпутаться из текущей ситуации, я не знал. Остается магия Кулона, которая постепенно заполняет его. Только вот дадут ли мне ей воспользоваться, я не знаю. Я валяюсь на грязном полу и с трудом могу пошевелиться, да и цепи, прикованные к стене, имеют антимагические свойства, закрывая доступ к магии. Если в первом моем мире я еще мог воспользоваться своими источниками, то тут все намного сложнее. Источники блокировались неизвестным металлом кандалов, подавляя не только магические способности, но и угнетая источники. Для начала я решил не предпринимать никаких действий, отметив, что кулон наполнен на треть магической энергии и продолжает наполняться. Кандалы не могут заблокировать его работу, и это давало мне надежду вырваться из заточения. Заблокировав боль, насколько это было возможно, попытался понять, как я дошел до сегодняшнего положения, ведь подобного не должно было случиться. Предательство Ольги, некромант, захвативший власть в Империи, непонятная высшая сущность, претендующая на место местного бога. Все это может быть звеньями одной цепи, и нужно понять, как выбраться отсюда. Некромант подчиняется демону из нижнего мира, который стремится захватить и подчинить как можно больше миров. Этот демон действует не в одиночку, и у него есть конкуренты, которые также стремятся подчинить как можно больше миров кецаль пытается не просто подчинить себе эту ветвь миров, а сделать ее своей, создав полностью независимую структуру. В принципе, у него и у демонов похожая задача, только вот не уверен, что они смогут договориться и поделить эту ветвь миров между собой. А значит, можно попробовать сыграть на этом. Если брать по степени опасности, то демоны выглядят не такими опасными, как эта сущность, а значит, нужно в первую очередь сосредоточиться на борьбе с ней, «Только вот сейчас я в плену у некроманта, и для начала нужно выбраться отсюда». Судя по словам этого пацана, который стал императором, «меня собираются передать одному из высших демонов». Рассчитывать на то, что мне позволят поговорить с ним, не стоит. Да и если вести диалог, то лучше это делать с позицией силы, или как минимум на равных. Это означает, что нужно выбираться отсюда, пока не появился некромант. А это может произойти в любой момент». Тянуть с попыткой освобождения не стоит, так как время сейчас работает против меня. В принципе, кулон заполнен на треть. И пусть мои способности как мага на уровне средничка, то вот знаний сейчас больше, чем у любого архимага. Если мне дадут немного времени, я могу создать заклинание, способное разрушить весь город. Но мне нужно разрушить темницу, чтобы сбежать отсюда. Пока я лежал и думал, в камеру зашел Лич, и, внимательно осмотрев меня, активировал сканирующее заклинание, проверяя мои сломанные кости. Убедившись, что они не срослись, он вышел из камеры, оставив меня в полной темноте. Этот Лич произвел на меня неприятное впечатление. От него веяло могильным холодом, полным отсутствием эмоций и зловонием гниющей плоти. Сразу после его ухода провожу диагностику повреждений, активировав спиральную призму всевидения, запитав заклинание от кулона. Сделать это оказалось непросто, и потери маны при этом были очень большими. Но не зная точное количество повреждений, нельзя спланировать своего лечения. Кандалы глушили все магические проявления и затрудняли прохождение маны кулона по моим энергоканалам. После диагностики занялся кандалами, начав сканировать их более детально. Помимо неизвестного металла, блокирующего магию, внутри кандалов были нанесены руны, скрытые внутри них. Эти руны должны вытягивать ману из человека и глушить сильные проявления магии, не давая разрушить кандалы. Руны эти явно не местного производства. И не удивлюсь, если сами кандалы попали сюда из нижнего мира. Но самое главное, раз их смогли нанести на кандалы, значит, есть возможность и изменить их. Тем более в артефакторике я уже неплохо продвинулся. Создаю небольшое перо и начинаю править руны, скрытые внутри моих кандалов. Сделать это, оказывается, не так просто, как казалось мне сначала. Магическое перо, созданное из магии кулона, было не так просто контролировать, да еще при этом приходилось тратить ману на поддержание магического зрения. С десятой попытки удалось внести корректировку в кандалы на руках, что сразу позволило вздохнуть с облегчением. Тоненький ручеёк маны стал втекать в мое тело через руки. Деактивировать кандалы на ногах получилось намного быстрее, да и маны потратил намного меньше. Дальше я расслабился и стал копить ману из окружающего мира, направляя её в свои источники. Часа через четыре снова зашёл Лич и, осветив меня светильником, внимательно осмотрел. Но магических проявлений во мне он увидеть не смог, так как татуировка сокрытия из арсенала отвода глаз прекрасно работала. Убедившись, что я валяюсь на полу и кандалы на мне целы, а переломанные кости не срослись, он выходит, оставив меня одного в темноте. Как только дверь закрылась, начинаю экстренное лечение, направив всю накопленную ману на свои сломанные кости. Приходится терпеть сильнейшую боль от движущихся и срастающих костей, но тратить ману на обезболивание или замедление процесса я не могу. Через два часа я уже чувствую себя сносно и могу шевелить конечностями, Конечно, до полного выздоровления еще далеко, но двигать руками и осторожно ходить я уже могу. Следом начинаю готовить мощное заклинание против лича, хотя мне и мешают кандалы, которые я пока не снял. Рисую пентаграмму в полной темноте, напитывая ее маной. Следом рисую еще одно сложное заклинание, которое накроет все куполом тишины. Заклинания и магические руны всплывают в моей голове один за другим, Я только успеваю наносить их и напитывать маны разных стихий. Когда время, которое я отвел для подготовки, заканчивается, создаю воздушный диск и начинаю им разрезать кандалы на руках. Оперировать приходится в темноте и осторожно, чтобы не привлечь внимание стражи за дверью. Антимагический металл с трудом поддается, но я повторяю заклинания раз за разом, нанося на металле длинные царапины. В итоге, заканчиваю со снятием, полностью вымотавшись и нанеся себе несколько порезов, к сожалению, отдыхать мне некогда, так как с минуты на минуту появится проверяющий, и нужно готовиться к побегу. Лич появляется в рассчитанное мною время и, открыв дверь, входит в мою темницу, освещая все магическим светильником. Как только он наступает на нарисованную пентаграмму, активируя свою ловушку и сразу несколько заклинаний, одно из которых накрывает мою темницу и небольшое пространство перед дверью куполом тишины. Первыми умирают два гвардейца, не успев среагировать на мои атаки. Им в грудь вонзаются ледяные сосульки, и даже защитные амулеты не срабатывают на мою атаку. А вот лечь не так прост и успевает активировать свою защиту. Он замирает на краю пентаграммы, пытаясь защититься от огня, окружившего его. Убедившись, что гвардейцы уже не придут к нему на помощь, активирую следующее заклинание. «Это самый важный момент в моем побеге» так как я решаю сбежать из темницы с помощью портала, а для его подпитки буду использовать ману Лича, которую начинаю высасывать из него. Убедившись, что он не сбежит, и заклинание действует как положено, я начинаю рисовать пентаграмму портального перемещения. Лич пытается вырваться, но его попытки безуспешны, а чем больше он находится внутри моей пентаграммы, тем меньше шансов у него вырваться». Он в итоге умудряется разрушить огненный кокон, но сразу попадает в следующую ловушку, заковавшую его в ледяную темницу. Он не сдается и усердно пытается разрушить следующее заклинание. Но его время уже ушло. Интограмма готова и насыщена маной кулона. Я наношу решающий удар раскаленным металлическим клинком, созданный из моих кандалов, паличу, который отправляет его на перерождение и активируя этим сам портал. В тот же момент снимаю купол тишины, и портальный переход нехотя разворачивается в центре второй пентаграммы. Не задерживаясь, ныряю в него, надеясь, что в этот раз попаду туда, куда я планировал. Небольшая дезориентация, и пока я пытаюсь понять, что происходит и где я оказался, мне прилетает сильный удар в грудь, отбрасывающий меня назад на пару шагов, выбрасывая меня обратно в портал. Секунду, я соображаю, что произошло, и хватая меч Лича, бросаясь обратно в окно портала, которое уже начинает мерцать, закрываясь. В этот раз я готов и отбиваю обрушивающийся на мою голову меч своим, после чего сам бью в грудь оказавшегося передо мной скелета и опять уворачиваюсь от удара копья. Только в этот раз атакует меня какой-то мужик, явное заполчение. Что тут происходит, я примерно догадываюсь, только вот радости мне это не доставляет. Имперский город, а точнее говоря, Нижний город, где живут небогатые горожане рядом с Таверной, где я убил одного мага. Замечаю, что мы стоим позади баррикады, на которую залезают ожившие мертвецы и разная нечисть. Отскакиваю от мужика и раскраиваю голову скелета мечом, после чего пуская одно из своих заготовленных огненных заклинаний, которые не пригодились в темнице». Огненная капля попадает прямо на баррикаду и охватывает ее огнем, создавая непреодолимую стену как для живых, так и для мертвых. Оставшиеся с этой стороны баррикады люди быстро добивают прорвавшуюся нечисть, а я стою и внимательно наблюдаю за этим. Когда с нечистью покончено, ко мне подходит здоровый мужик в кожаном переднике и с булавой на плече и спрашивает. «Кто ты, воин?» Я уже собираюсь ответить мемом из моего мира, но вовремя останавливаюсь, понимая, что им не до шуток. «Барон Лестрендж», — отвечаю я. «Барон, и откуда ты тут взялся?» «Прямо из столицы, а точнее из дворцовой темницы. Сбежал от нечисти», — ответил я, наблюдая за реакцией мужика и готовясь бежать, если им мой ответ не понравится. «И как там? Говорят, император стал умертвым» спрашивает подошедший стражник в звании сержанта, которого я сразу не заметил. «Пока нет, но весь дворец населен нечистью», — отвечаю новому собеседнику. «Значит, император жив, его можно спасти?» — взволнованно спрашивает он. «Боюсь, что он принял сторону некроманта и встал на его сторону. Многого я не знаю, но при общении с ним я видел, что он не находится под действием заклинаний, да и личами он распоряжается как своими гвардейцами». «Нужно доложить об этом лейтенанту, а он пусть решает, что с вами делать. Огромное спасибо за вашу помощь, но прошу вас сдать оружие и не использовать магию», говорит сержант, направив на меня небольшой атакующий амулет, произведенный явно у меня в баронстве. «Начинать сейчас драться или бежать — не лучшая идея. Тем более я изначально планировал пообщаться с руководством, а точнее с архимагом». «Хорошо, сержант, ведите меня», — передавая ему меч.